Использование метафор использование метафор и историй подчеркивается многими терапевтами, особенно Милтоном Эриксоном, который приобрел широкую известность благодаря использованию обучающих историй. В ДПТ использование метафор в форме простых аналогий, анекдотов, притч, мифов или рассказов имеет очень важное значение. Метафоры – альтернативное средство обучения дилектическому мышлению и новому поведению, Они стимулируют как пациента, так и терапевта к поиску и созданию альтернативных значений и ориентиров по отношению к определенным событиям. Те метафоры, которые могут служить источником множественных значений, как правило, выступают наиболее эффективным средством для поощрения разных точек зрения на действительность. Как утверждали многие другие авторы, Баркер, Дейкман, Кобб, использование метафор становится важной терапевтической стратегией по ряду причин. Обычные истории вызывают интерес пациента и легче запоминаются, чем сухие наставления или инструкции. Поэтому человеку, которому трудно сосредоточиться, поведенческую информацию и наставления лучше давать в форме истории. Кроме того, каждый человек может использовать истории по-своему, в своих собственных целях. Таким образом, ощущение внешнего контроля со стороны терапевта уменьшается, пациент расслабляется и становится более открытым и восприимчивым к новому способу мышления или поведения, при этом снижается вероятность того, что пациент откажется слушать клинициста или почувствует себя сломленным и опустошенным. Пациент может взять из истории то, что он сможет использовать в данный момент или в будущем. Наконец, метафоры, если они правильно построены, будут более щадящей формой коммуникации. С помощью метафор терапевт может предоставить информацию опосредованно, что смягчает его воздействие на пациента. Использование истории может быть особенно полезным, если терапевт пытается объяснить пациенту отрицательное влияние его поведения других людей, чтобы он смог изменить свое поведение, не прибегая при этом к прямой критике. Метафора может пригодиться при обсуждении реакции самого терапевта, особенно в тех случаях, когда мотивация терапевта к продолжению терапевтических отношений снизляется, или для сообщения пациенту о том, Чего можно ожидать от клинициста? Метафоры могут быть средством переопределения и рефрейминга проблем, а также заключать в себе метод их разрешения. Метафоры помогают пациенту узнавать аспекты собственного поведения в определенных ситуациях или реакциях на эти ситуации. Метафоры могут обнадеживать пациентов. Обычно необходимо использовать такие примеры или сравнения, которые пациент сможет понять. Например, о том, как несколько человек поднимаются с разных сторон горы к одной и той же вершине, и предлагать аналогии того, чего пациент не понимает, например, терапевтического процесса. С годами мои коллеги и я разработали множество метафор, чтобы обсуждать суицидальные и препятствующие терапии поведения, а также принятие, готовность, терапию и жизнь вообще. Препятствующая терапия поведения сравнивается с действиями альпиниста, который отказывается надевать теплую одежду в холодную погоду, не используя специальное снаряжение, или любуется пейзажем в то время, когда надвигается снежная буря и нужно срочно искать укрытие, или сравнивается со ослом, который останавливается посреди тропы и не идет ни вперед, ни назад, сравнение которое не очень-то нравится пациентам и с поваренком, который кладет в пирог соль вместо сахара, когда повар выходит из кухни.